В Петрополи прозрачном мы умрём, где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьём, и каждый час нам смертная година. Богиня моря грозная Афина, сними ми могучий каменный шелом. В Петрополи прозрачном мы умрём. Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.